Глава вторая. Три шпиона в самом сердце. Скорее вперед. Приказ запах предельно ясен. Нечего терять время на праздное созерцание. По тайному коридору быстро продвигаются три темные фигуры. Тот, что шагает по потолку, и чувство свое поднял на эту высоту. Ему предлагают спуститься, но он отвечает, что вниз головой ему удобнее. Он любит смотреть на мир наоборот. Никто не возражает, почему бы и нет. Трио сворачивает в узкий проход, они должны обследовать каждый закоулок, прежде чем решиться на следующий шаг. Все выглядит слишком спокойным, и это даже пугает. Они пробрались в самое сердце города, то есть в самую охраняемую зону. Их шаги становятся осторожнее, стены галереи гладкие, почти полированные, пришельцам скользко на сухих листьях. Дурное предчувствие переполняет кровеносные сосуды в их рыжих телах». Наконец, они добрались до зала. Вдыхают запахи. Здесь пахнет смолой, углем и кориандром. В этом помещении находится одно из самых важных нововведений. В других мирмикийских городах в галереях держат расплод и хранят продукты. Примечание. Мирмикийский прилагательное, образованное автором от греческого слова мирмикс — «муравей». Конец примечания. Но в прошлом году как раз перед зимней спячкой кто-то высказал предложение. Нельзя допустить, чтобы наши идеи пропали. Поколения в стае сменяются слишком быстро. Мысли наших предков должны послужить нашим детям. Концепция сохранения мыслей была совершенно новой для муравьев. Однако у большинства сограждан она вызвала воодушевление. Каждый пришел излить в специальные сосуды феромоны своих знаний затем их рассортировали по темам. Отныне все их знания собраны в этой просторной галерее химической библиотеке. Три пришельца в восхищении, но заметно нервничают, подрагивания уськов выдают их смятение. Вокруг по шесть штук в ряд стоят мерцающие яйцеобразные сосуды, а мячные пары делают их похожими на теплую кладку. Но только под прозрачной скорлупой нет никакой зреющей жизни. Они пересыпаны песком и переполнены рассказами запахами на сотни тем. Здесь история королевских династий, современная биология, зоология, много зоологии, органическая химия, земная география, геологические сведения о подземных залежах песка, стратегия знаменитых массовых сражений, территориальная политика последних 10 тысяч лет. Есть даже кулинарные рецепты и планы тех уголков города, которые пользуются дурной славой. Движение усиков. Быстрее, быстрее, надо спешить, не то. Они торопливо чистят свои чувствительные отростки тысячеволосами щеточками, расположенными на локтях. Начинают перебирать капсулы с феромонами памяти. Едва касаясь яиц, кончиками чувствительных отростков определяют, что там внутри. Вдруг один из муравьев замирает. Ему показалось, что он ловил какой-то шум. Шум? Каждый боится, что на этот раз их обнаружат. Лихорадочное ожидание. Что это может быть?